эпилог. магистр не захотел оставаться, чтобы посмотреть на казнь оставшихся сторонников императора, бывшего императора. Темному лису уже наскучила кровь, кишки и мучительные стоны, от которых у него постоянно болела голова. Ленивым взмахом руки он поднял в воздух свое кресло и отправился в один из кабинетов, который уже присмотрел для себя. Кресло послушно левитировало следом Конечно, тут многое придется переделать. Все эти помещения выглядят слишком скучно для его величественной персоны. Зато в том кабинете достаточно просторно, к тому же туда попадает естественный солнечный свет. От искусственного у него тоже частенько начинается головная боль. Через какое-то время в его кабинет постучали. Не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. На породе стоял Ржавский, заметив на его одежде кровь, Архимагистр слегка поморщился. Кровь, опять кровь. В последнее время ее стало слишком много. Но чтобы достичь всего этого... — Не заняты, — с порога обратился Михаил. — Входи, присаживайся. После короткой паузы темный лис продолжил. — Закончил? — Ну, конечно. Уверен, что Александр Волков мертв. «Конечно, одного человека недостаточно, чтобы представлять для нас какую-то угрозу. И все же...» «Уверен ли я? Обижаете?» «Как говорят в вашем мире, один раз убей, семь раз проверь». «У нас не так говорят, но достаточно слов. Я верю. Ты еще ни разу не подводил». «Я лично видел, как этого мальчишку разорвало на тысячи кусочков. От него ничего не осталось». Даже мокрое место и то было выжжено. Кстати, возьмите. Это было в его кармане. Перед тем, как убить мальчишку, успел прихватить. Вдруг там что-то важное? Архимагистр взял протянутый конверт и развернул его, вчитываясь в первые строки. Что это? Письмо родителям? а ха, -ха. Почему-то это развеселило от темного лица. Какая жалость, что оно никогда уже не будет доставлено. Прямо в его руке бумага вспыхнула синим пламенем и мгновенно превратилась в пепел. «А что будем делать с тем пацаном?» — обратился Михаил. «Сыном импер, то есть бывшего правителя? Ну да. Он же уже сыграл роль приманки для своего папашки. Пока ничего. Он может еще пригодиться», — спокойно проговорил темный лис. «Уверены? Я был бы не прочь прикончить его тоже. Просто руки чешутся». «Хм, его пока не трожь. Если вдруг начнутся волнения, кровь предыдущего правителя понадобится для того, чтобы успокоить и предотвратить бунты». «А так ли это важно? Можно же просто задавить силой?» — удивленно спросил Михаил. «И кем после этого ты собираешься править?» — смыкнул темный лис. «Кладбищами? Если мы всех убьем, ну, ты понимаешь». «Нет, люди — ценный материал». Так что этот их университет мы переименуем в филиал нашей академии и будем здесь любовно растить помощников магов, фактически наших слуг. Ясно, логично, хотя и скучно. В помещении повисла недолгая пауза, после чего Михаил опять заговорил. Ну так что? Пришло наше время, и мы больше не будем в этом мире теми, кого они презрительно называли чужаками». Архимагистр слегка покосился на него, но ничего не ответил. Письмо родителям, не неотправленное. «Дорогая мама, передавай привет отцу, я же знаю, что письма читаешь только ты. А еще скажи, что дела у меня идут просто замечательно. Помимо того, что я нашел здесь море новых друзей, так еще и в учебе делаю успехи. К тому же меня, можно сказать, повысили, и я стал командиром небольшого отряда». Надеюсь, отец будет мной гордиться, ведь впереди меня ждет светлое звание офицера. Ну да ладно, у меня пока мало времени даже на то, чтобы писать письма. Но я надеюсь, что очень скоро мы с вами сможем увидеться. Скучаю. Thank <laughs> you.